Выйду ли к парку, в морель плыву, Туфелек пара стоит на полу, Левая к правой на бок припала, Их не поправят, времени мало. В мире не топлено, в мире не сги, Вы еще теплые, только с ноги, Вас от ступни потемнело изнанка, Вытерлось золото фирменных знаков, красные голуби проса клюют, кровь кружит голову, спать не дают. Выдолик к пляжу, туфелик пара, будто купальщица в море пропала. Где ты, купальщица? Вымыты пляжи. Как тебе плавается? С кем тебе пляшется в мире металла на черной планете Сентиментальные туфельки эти, Как перед танком присели голубки, Нежные туфельки в форме скорлупки. Друг белокурый, что я натворил? Тебя не... Не печалят строки эти, предполагая подарить бессмертие, выходит я погибель подарил. Фельдфебель олимпийский эгоист. Какой кретин скатился до приказа: "Остановись мгновенье ты прекрасно!" Нет, продолжайся. Неยстановись. Зачем с треножи де жизнь, как ка на крад? Что наша жизнь в взаимопревращенье, бессмертье ж прекращённое движенье, как вырезан из ленты кинокадр. Бессмертье, как зверинец в меше людей, в нём стонут Анна, Оза, Биатриче. И каждый может, гогоча и тыча, Судить тебя и родинки глядеть. Какая грусть не видится с тобой, Какая грусть увидится в толкучке, Где каждый хлюст, вонзив клешни и толкуя, Касается тебя. Какая боль! Ты-то простишь мне боли твою и стон, Ну а в душе кровавые мозоли, Где всякий сплетник, жизнь твою муссоля Жует бифштекс над этим вот листом. Простимся, Оза, сквозь решетку строк, Но кровь к вискам проникает, бросается, задохшись, когда живой, как бабочка в ладошке, из телефона бьётся голосок.